от составителя. Говоря о газетных статьях великого Бернарда Шоу «Годы жизни 1856-1950» на музыкальные темы, автор подробной биографии писателя Хескет Пирсон рискует утверждать, в первый и последний раз за всю историю английской критики человек с улицы получал удовольствие от газетной статьи, посвященной музыке. Шесть лет с 1888 по 1894 год действовал шоу на ниве рецензентского труда и оставил замечательные образчики, которые в наши дни кажутся столь же захватывающе яркими по языку, тонкими по мысли и в высшей степени ответственными по человеческой и художнической позиции. Сегодня российская критика в области разных видов искусств выдавливает из себя по каплям советского раба, официозного, припечатывающего суждения справедливо отрицает цеховую солидарность, отстаивает свое право не стесняться в выражениях, как возможность растоптать в прах усредненный, взвешенный язык советской критики. Однако эйфория свободного творчества постепенно увела большинство критиков в область безответственного бульварного бормотания, главными достоинствами которого считаются хлесткость суждения и постмодернистские фрагментарная бессвязность мыслей. Критические опыты шоу со страстью боровшегося за свободу суждения, но отвечавшего за каждое слово, всем своим человеческим и художническим существом могут послужить хорошим уроком многим легким перьям, без веских внутренних оснований, присваивающим себе право судить о музыкальном творчестве. Впрочем, статьи шоу еще раз подтверждают для нас простую истину. В условиях свободного словоизъявления каждый пишущий предстает перед публикой в своем истинном, непричесанном виде и таким входит или не входит в историю журналистики или литературы. Шоу «Острослов» и «Балагур» от его замечаний, подчас ехидных до оскорбительности, в чуже бросает в жар даже сегодня, когда адресатов его колкостей давно уже нет в живых. Но мы ясно ощущаем, перед нами не упражнение зубоскала, но отчаянные возгласы того, кто порой теряет терпение перед чьей-то художественной несостоятельностью, узостью кругозора, плебейским желанием – любыми способами занижать планку. Не отказывая себе в предельной искренности, автор Пигмалиона учит себя и нас свободному языку высокообразованного критика, равно чуждому дешевым вульгаризмам кокни и псевдоученым выкрутасам академизма. Этот умопомрачительный, сверкающий всеми красками язык, увы, не слишком легко укладывается в русские формы. Шоу может ошибаться, но всегда в пределах своей целостной системы восприятия, которую он построил на фундаменте прямого чувства и каркасе точной мысли. Придавая некоторым эссе черты страстного монолога или оживленного диспута, Шоу, помимо всего прочего, подтверждает свою репутацию первого английского драматурга XX века. Многие музыкально-критические статьи Шоу давно стали достоянием русской читающей публики. В 1965 году в издательстве «Музыка» вышла книга о музыке и музыкантах, любовно составленная и тщательно переведенная Кондратьевым, под общей редакцией Игоря Белзы. Переводы из этой книги послужили основой для нашего сборника, дополненного статьями из английского издания 1978 года. Бернард Шоу. Великие композиторы. Алексей Парин.